Глава 8. Сергей не успел ответить. Несколько мгновений мы просто мерили друг друга взглядами, а только босс захотел сказать что-то, когда дорожное полотно осветили фары. "О, это моё такси", воскликнула притворно весёлым тоном, взглядившись в шашечки на крыше автомобиля. Сергей кивнул и мягко стартовал, плавно повернув руль Мерседеса. Машина шефа удалялась от меня с тихим шорохом, уезжая всё дальше и дальше. "Балда, какая же я балда", ругала саму себя, открывая дверцу припарковавшегося у фонаря такси. К счастью, водитель не изъявил желания уточнять, почему я ругала себя, молча нажал какую-то кнопку, и в салоне прозвучала стандартная запись мелодичного женского голоса, желающего отличной поездки. Дом встретил тишиной. Навспех помывшись, легла в кровати и закрыла глаза. В голове всё ещё шумела музыка, а мысли роились множеством мелких назойливых мошек, мешая сконцентрироваться. Плюнув на это гёблое занятие, повернулась к стене и закрыла глаза, тут же проваливаясь в сон. Это было странно. Я стояла в густом молочно-белом тумане, окутывающем мои ноги до линии бедра. Глухая, вязкая тишина. Я не знала, где я. Лишь осторожно брела вперед, двигаясь малюсенькими шажочками. В какой-то момент я зацепилась пальцами ног за ступеньку или порожек, и в тот же миг кто-то схватил меня за руку чуть выше кисти и дернул назад. Мой возмущенный крик застыл на губах, так и не сорвавшись с них. В этот момент туман под ногами рассеялся, и я поняла, что стою на самом краю крыши высокого здания, гораздо выше наших девятиэтажек, Глава закружилась, и я ожалась в стоящего сзади человека, спасшего от неминуемого падения. Тёплое дыхание опалило шею, вызвав мурашки. "Ма", обернулась я и тут же замолчала, не договорив имени своего парня. Передо мной стоял Сергей, а его руки крепко обнимали меня, прижимая к горячей груди. Проснулась в холодном поту. Что это было? Впервые мне снился босс, да ещё в таком странном сне. Потерла виски и потянулась к телефону. Пять утра. Гадство. Мигающий огонек на дисплее сообщил о входящем сообщении. Лениво, потирая глаза, открыла его и почувствовала, как замерло сердце. «Спокойной ночи». Я проверила время, когда пришло сообщение полтретьего ночи. «Ничего хорошего не происходит после двух часов ночи». «Откуда у начальника мой номер?» «Вопрос глупый». Конечно, он его знает, как и телефон остальных сотрудников. Только вот зачем он прислал мне это сообщение ещё и глубокой ночью? Нужно стереть его, пока Марк не увидел. Палец завис над кнопкой удалить. Эй, чего не спишь? раздалось сонное с соседней кровати. Ну вот, сестру разбудила. Всё хорошо, спи. Ещё рано, ответила, выключая экран мобильника. Откинув одеяло, потянулась и пошла умываться. Всё равно больше не усну. Не после таких сообщений от босса. Ополоснув лицо холодной водой, убрала волосы за уши и посмотрела в зеркало. Глаза немного покраснели, сказывался недостаток сна. Да, одно радует, сегодня все будут такие красивые, хмуро проборчала, вытирая кожу махровым полотенцем. Впереди меня ждал очень сложный день, и ис соблазн сказаться больной и не выходить на работу был так велик. Доброе утро. Припустив солнцезащитные очки на нас проворчала Леночка. Солнце слепит, не смогла удержаться от издёвки. По сравнению с королевой из плетен я выглядела нежным цветком, утренней росой и свежим дуновением летнего бриза. Вместо ответа Лена стрельнула в мою сторону испеляющим взглядом и уткнулась в компьютер. Марк ещё не приезжал? Нет. А, что, вы не вместе? вернула мне издёвку Леночка. Я поджала губы, послышался звук открываемой двери, и из своего кабинета выглянул босс. «Лен, принеси мне кофе, пожалуйста!» Увидев меня, Сергей на секунду замер, а после кивнул и добавил. «Доброго утра, Светлана!» «Ох, ничего себе, как мы заговорили! Оттона начальника повеяла снежинками!» Не дожидаясь моего ответа, он скрылся в кабинете. «Хм-м-м!» — хмыкнула Леночка, глядя на меня поверх очков. Да, я угодала. Глазки-то красненькие. Ладно, я на склад. Подготовишь список заказов. Собираешься идти одна без Марка? Думаю, он всё же скоро появится, но я успею к его приходу подготовиться, пожала плечами и пошла в сторону складского помещения. Марк пришёл с опозданием в 5 минут. Я сидела на складе и задумчиво собирала мелкие детали, когда входная дверь широко открылась, пропуская моего парня. Вид доку него был кошмарный. Глубокие синяки под опухшими глазами, взъерошенные волосы, тёмная щетина на лице. Казалось, он даже похудел немного, осунулся. Широкие плечи были опущены, и весь вид выдавал в нём раскаяние и грусть. Доброго утречка, пробурчала, застёгивая молнию на своём рюкзаке. Свет, надо поговорить, сказал Марк, делая шаг ко мне. Я невольно отпрянула, почувствовав сильный запах перегара. Он нахмурился, заметив моё движение. Как ты к людям пойдёшь в таком виде? спросила, не пытаясь скрыть своего презрения. Не умеешь пить, не испытывай судьбу, а строить из себя жертву как-то совсем не по-мужски. Не кричи, и так голова раскалывается, возмутился Марк, касаясь своих висков. Сам виноват, буркнула, обходя парня. У самой двери он поймал меня за руку, но мой суровый взгляд на место захвата и следом ему в глаза мгновенно студил пыл. Разжав пальцы, он посмотрел на меня глазами, катаясь от шока, и протянул: "Свет, перестань. Мне и так паршиво. Давай поговорим спокойно, без истерик". Ох, как во мне забурлила ярость, но ну, я вздёрнула подбородок и обранила: "Как придёшь в себя, так и поговорим". Затем выходя из складского помещения, бросила через плечо: "Зайди к Сергею, то жду снаружи". Хлопнув дверью, подошла к Леночке. Кажется, я одним ударом сделала приятно обоим и своему парню, и ей. Скривившись от громкого звука, Лена зло посмотрела на меня. "Можно не шуметь?" "Можно", легко согласилась я. "Я на улицу, подожду Марка там". Лена ничего не ответила, возвращаясь к компьютеру, но тут тишину офиса разрезала резкая трель телефонного звонка. Не сдержав улыбки, я вышла на свежий воздух. Несмотря на проблемы и настроение, от чего-то улучшилось. Прошло минут 5, прежде чем Марк с понурым видом вышел на крыльцо, без рабочего рюкзака. Я посмотрела на парня, и на микво мне шевельнулась жалость. Настолько раздавленным он выглядел, захотелось наплевать на гордость и подойти, обнять, пожалеть. Но он заговорил, и её желание быстро отступило. "Сергей", Марк запнулся, вздохнул и продолжил. "Вызывает тебя. Я на сегодня отстранён от работы". Что-то подобное и предполагала, отправляя парня к начальнику, но когда всё уже произошло, я почувствовала растерянность. Как же дальше? Меня тоже попросят, вынужденный отгул. Робко постучала, услышав приглушённое "входи", толкнула тяжёлую деревянную дверь вперёд. Сергей сидел за своим столом и внимательно смотрел в экран компьютера, постукивая чёрной ручкой по столу. Он даже не глянул в мою сторону, отложив ручку, босс начал что-то быстро печатать. Я потопталась на месте и сделала шаг вперёд. Вы хотели меня видеть? Да, сказал как отрезал коротко и жёстко. И снова только щёлк, щёлк кнопки клавиатуры разбавлял гнетущую тишину. Я села в единственный стол рядом со столом начальника. Не знаю, куда деть глаза, то и дело бросала взгляд на пальцы босса, которые ловко порхали по чёрным кнопкам, выбивая текст. Щёлкнув мышкой, Сергей откинулся на спинку кресла и наконец посмотрел на меня. Прямо, холодный и как-то сурово. Я даже съёжилась от этого взгляда, хотя моей вины ни в чём и не было, ни не считая небольшой вольности тогда у фонаря. Но не будет же он из-за этого меня увольнять? Ты уже в курсе, что Марк сегодня не работает. Я кивнула с нетерпением ожидая вердикта шефа, но тот словно специально тянул. Напряжение между нами можно было черпать ложкой. Я вздохнула и отвела взгляд, обратив всё внимание на свои руки, сложенные как у примерной ученицы на коленях. У тебя два варианта, продолжил Сергей. Либо ты тоже идёшь домой, либо да? Я даже набралась смелости и посмотрела шефу прямо в глаза. Серые, даже какие-то угольно-тёмные, как асфальт после дождя. О чём я думаю? Либо работаешь с Олегом. Сердце ухнуло куда-то вниз. До сих пор мне не приходилось быть в связке с кем-то, кроме Марка, и это немного пугало. Вдруг не сработаемся? С другой стороны, я не могла отказаться. Это показало бы мою профнепригодность. Кому нужен сотрудник, который не может сладить с членами команды? Да и самой себе хотелось доказать, что я что-то значу, сама я, а не являясь придатком к Марку. Посмотрев в боссу прямо в глаза, я кивнула. Буду работать. Сергей улыбнулся и потянулся к телефону. Я молча ждала, когда же начальник позволит уйти, но он будто забыл о моём существовании. Лена, набери Олега. Скажи, чтобы зашёл ко мне. «Сейчас!» Положив телефон на стол, босс обратился ко мне. «Подожди пока здесь, я введу Олега в курс дела, и пойдете на заказы вместе». Я кивнула, но была и неловкость, снова сковала меня подобно ледяной корочке. Сидеть здесь? Молча наблюдать за работой босса? Не лучше ли мне подождать снаружи? После нескольких минут тягостного молчания я все же озвучила свой вопрос. «Могу ли я подождать за дверью?» Сергей отвлёкся от компьютера и посмотрел на меня с удивлением. "Зачем сиди тут?" Своим ответом он словно припечатал меня к столу намертво. Я не нашла, что возразить боссу и молча уставилась на свои пальцы. Поэтому, когда начальник заговорил, вздрогнула от неожиданности. "Свет, Лана, запнувшись на моём имени, он указал на экран своего компьютера. "Глянь, скажи своё женское мнение."